Уарро подтвердил. И вы все же считаете... Подумайте, проходя мимо лавки торговца рыбой и видя в витрине дюжину рыб, вы решаете, что это настоящая рыба, так? А вот одна из них могла оказаться бутафорией. Мисс Уильямс ответила высокомерно. Вполне возможно. К тому же, наверное, так. Однажды моему приятелю пришлось сравнивать муляж рыбы. Это было его ремесло, понимаете? Чтобы понять, чем он отличается от настоящей... А если бы вы увидели в какой-то гостиной вазу с цветами цинии в декабре месяце, то, наверное, решили бы, что цветы искусственные. Но они могли быть настоящими, скажем, привезенными на самолете из Багдада. — Какой смысл этого пустословия? — воскликнула мисс Уильямс. — Смысл в том, чтобы показать вам, что на все мы обязаны смотреть глазами разума. 5. Пуаро замедлил шаг, приближаясь к дому, выходящему на Риджинс Парк. По сути, думал он, ему нечего узнавать у Анжелы Уоррен. Единственный вопрос, который он в самом деле хотел бы ей задать, мог подождать. Но неумолимое пристрастие к симметрии привело его сюда. Пять человек, следовательно, пять вопросов. Анжела Уоррен приняла его с некоторым раздражением. — Вы раскрыли что-нибудь? Пришли к какому-то выводу? Пуаро медленно кивнул головой... Я начал, наконец, продвигаться вперед. Филипп Лейк. Ее тон был не то утвердительным, не то вопросительным. Мадемуазель, я не хотел бы сейчас ничего говорить. Еще не наступило время. О чем я вас прошу, это быть настолько любезной, чтобы приехать в канн кросс -Мэнур». Анжела спросила, чуть нахмурившись, что вы собираетесь делать? Восстановить события, которые произошли 16 лет назад? Возможно, посмотреть на них с более ясных позиций. «Вы приедете?» Анжела Уоррен тихо ответила, «Конечно, приеду. Будет интересно посмотреть. Возможно, теперь я увижу этих людей с более ясной позиции, как вы выразились». «И вы возьмете с собой письмо, которое мне тогда показывали?» Анжела Уоррен помрачнела. «Письмо было написано для меня. Оно принадлежит только мне. Я показала его вам по очень серьезной причине, но у меня совсем нет желания позволить читать его посторонним людям» которые не пользуются моей симпатией. Позвольте дать вам совет. Не нужно. Я возьму письмо с собой, но воспользуюсь своим собственным умом, который осмелюсь считать них уже вашего. Пуаро знак покорности поднял руку. Он встал, собираясь уйти. Позвольте задать вам небольшой вопрос. А именно. Во время тех трагических событий вы как раз заканчивали читать книгу «Луна и грош» Сомарса Анжела широко раскрыла глаза и вскрикнула. «Мне кажется, так, в самом деле так. Откуда вам это известно?» «Я хотел сообщить, мадемуазель, что я немного колдун. Есть вещи, о которых я знаю, без его либо рассказа». Глава третья. Восстановление событий. Полуденное солнце заливало своими лучами лабораторию в хан Крусменов. Принесенные туда несколько кресел и диван еще более подчеркивали запущенность комнаты, Слегка подергивая себя за ус, Мередит Блейк разговаривал с Карлой. «Моя дорогая, вы очень похожи на свою мать и все же не схожи с нею». «В чем же это, похожесть и не схожесть?» «Глаза, волосы, манера двигаться, но вы, не знаю, как выразиться, вы более уравновешены, чем была она». Филипп Блейк хмуро смотрел в окно, нервно барабаня пальцами по стеклу. «Какой смысл всей этой затеи?» — проворчал он. «Такой прекрасный день!» Эркюль Пуару поспешил успокоить его. — Да, я прошу извинения. — Это, конечно, непростительно. Я срываю партию в гольф. Но видите ли, мистер Блейк, речь идет о дочери вашего лучшего друга. Вы же можете ради нее пожертвовать одной игрой. Слуга доложил. — Мисс Уоррен. Мередит пошел ей навстречу. — Как мило, что вы нашли время прийти, Анжела, — сказал он. — Я знаю, вы очень заняты, и провел ее к окну. — Карла сказала. — Добрый день, тетя Анжела. Я читала вашу статью в сегодняшнем Таймсе. Приятно быть родственницей знаменитости». Она показала на высокого юношу с серыми глазами, волевым подбородком и решительным взглядом. «Рекомендую вам, Джона Реттери. Мы собираемся пожениться». Мередит направился встретить очередного посетителя. «О, мисс Уильямс! Прошло столько времени с тех пор, как мы виделись». Тонкая, хрупкая в комнату вошла старая гувернантка. Ее взгляд на миг остановился на Пуаро, Затем перескочил на фигуру с квадратными плечами в хорошо скроенном твидовом костюме. Анжела Уоррен подошла к ней и улыбнулась. «Я себя чувствую снова школьницей». «Я очень горжусь вами, моя дорогая», — сказала мисс Уильямс. «Вы оказали мне честь». «А эта девушка?» «Это, наверное, Карла. Она меня уже не помнит. Она была такая маленькая». Филипп Блейк заметил раздраженно. «Что значит все это?» «Мне никто не говорил...» Эркюль Пуаро взял слово. Я назову это «экскурсией в прошлое». Давайте присядем и подождем последнюю приглашенную, и когда она придет, мы сможем начать дело, ради которого собрались. Мы будем вызывать привидения. Что за глупости? Не собираетесь ли вы заняться спиритизмом? Нет, нет, мы только обсудим события, которые произошли тогда, обсудим их и, возможно, сумеем увидеть яснее, как они происходили. Что же касается привидений, они не смогут материализоваться, — Но откуда нам известно, что их нет в этой комнате, хотя мы и не можем их видеть? — Откуда известно, что Эмиас и Кэролайн Крейл не находятся здесь и не слушают нас? Блейк сказал, — Это не имеет никакого смысла. И умолк, ибо дверь снова открылась, и слуга объявил, что прибыла леди Диттишем. Эльза Диттишем вошла с присущей ей надменностью и бестеремонностью, слегка улыбнулась Мередиту. Внимательно и холодно посмотрела на Анжела и Филиппа, села на стул около окна, на некотором расстоянии от остальных, расстегнула дорогую светлого меха пелерину и отбросила ее назад. Окинув взглядом комнату, она на миг остановила взор на Карле, который также посмотрел на нее раздумчиво, изучающе и осуждающе. На ее молодом серьезном лице не было враждебности, лишь любопытство Эльза сказала «Извините за опозданием, Сепуаро. Вы очень любезно, что пришли, мадам». Сесили Уильям тихонько фыркнула. Эльза встретила спрятанную в ее глазах неприязнь с абсолютным безразличием. Она сказала, «Вас я не узнала бы, Анжела. Сколько с тех пор прошло? 16 лет». Эркюль Пуаро воспользовался упоминанием. «Да, прошло 16 лет с тех пор, как произошли события, о которых мы говорили. Но позвольте мне прежде всего объяснить вам, для чего мы здесь собрались». В нескольких словах он коротко изложил, в чем состояла просьба Карлы и почему он принял ее поручение. «Я принял это поручение, чтобы восстановить истину». Карла Лемаршан сидела в большом кресле и плохо слышала Пуаро. Слова словно плыли издалека. Прикрыв глаза рукой, она незаметно изучала лица пяти присутствующих. Кто-то из этой пятерки совершил убийство. Кто? Экзотическая Эльза? Филипп с налитым кровью лицом? Милый, симпатичный Мередит Блейк, педантичная гувернантка, спокойная и способная Анжела Уоррен. Могла ли она представить одного из них убийцей? Вероятно, но... Можно себе представить Филиппа Блейка, который в порыве гнева задушил жену Мередита Блейка, который угрожает преступнику револьвером и случайно стреляет. Можно также представить Анжелу Уоррен, которая стреляет из револьвера, но умышленно. И не ради себя, если бы, например, экспедиции угрожала опасность и Эльзу в каком-то фантастическом замке на диване в восточных шелках, которая приказывает сбросьте негодяя из башни. Но даже в самой дикой фантасмогории она не могла представить в роли убийцы хрупкую мисс Уильямс. — Вы когда-нибудь убили кого-либо, мисс Уильямс? Занимайся арифметикой, Карло, и не задавай глупых вопросов. Убить кого-нибудь — это слишком плохой поступок. Карло подумала, кажется, я больна. Надо бросить эти мысли. Лучше, глупышка, послушай того человека, который говорит». Эркюль Пуаро продолжал. «Такова была моя миссия. Дать, как говорится, задний ход и вернуться в прошлое, чтобы раскрыть, как все произошло в действительности». Филипп Блейк прервал его. «Мы все знаем, что произошло». «Иное толкование событий, злостный обман». «Да, обман. Брать деньги у девушки для того, чтобы утвердить ложь». Пуаро не позволил себе обидеться. Вы говорите, мы все знаем, что произошло. Говорите, однако, не думая. Приемлемая версия каких-то поступков совсем не обязательно служит доказательством истины. Если судить поверхностно, вам, например, мистер Блейк, не нравилась Кэролин Крейл, это ваша личная версия, но любой человек с небольшими психологическими способностями без труда догадается, что правда здесь прямо противоположно, вас всегда тянула Кэролин Крейл. Противясь этому увлечению, вы пытались его изгнать, непрерывно напоминая себе о ее недостатках и повторяя все время, что она вам не нравится. Точно так же мистер Мередит Блейк испытывал преданность по отношению к Кэролин Крейл, и это продолжалось столько лет, что превратилось для него в привычку. Рассказывая о трагедии, он описывает свое возмущение поведением Эмиаса Крейла. Но легко убедиться, что эта преданность стерлась,